Глава двенадцатая. Слащевские команды удальцов на несколько часов задержали переправку красных, а затем, бросив станковые пулеметы, стали отступать, прячась в чахлом л ⁇ Подавив пулеметные расчеты, красные переправлялись без особых препятствий. Легкие полевые пушки Слащев уже не осмеливался подтягивать на расстояние выстрела, чтобы не попасть под прикрывающий огонь с берега. Эйдеман почувствовал слабину белых, не принимающих серьезного боя. Командующий правобережной группой знал и о дизентерии, и о неполном составе Слащевских полков, и поэтому решил выставить легкие заслоны по флангам, а основными силами напрямую прорваться к Чаплинке и дальше. Он и его начальник штаба Алафуза торопили события, опасаясь, что белые со временем подтянут резервы. На других участках обширного Таврического фронта, от Херсона и до Никополя, красные тоже, не считаясь потерями, начали атаковать, чтобы сковать немногочисленную армию Врангеля. Разгадав намерения командиров правобережной группы, Слащев усмехнулся, и Деманы и Алафуза совершали ту же ошибку, что когда-то допустил Деникин, острым клином наступая на Москву. Выждав, когда красные отойдут подальше от берега Днепра, Слащев двинул свои полки на сближение, понимая, что теперь ему нечего опасаться огня тяжелой артиллерии. А маневренный бой, когда противники встречаются лоб в лоб, был его стихией и его увлечением. Дивизия генерал-лейтенанта Теплова, Седоброва, вечно хмурого вояки, взяла вытянувшуюся вдоль дороги на Скадовск 15-ю дивизию красных в клещи, разрешив головной части вырваться вперед. Начальник 15-й латыш-Аган Раудмец, бывший капитан с юнкерским образованием, заметался, опасаясь окружения. Одновременно Слащев бросил во фланг наступающим на Чаплинку красным большую часть своей 13-й дивизии под командованием немолодого уже генерала Аундаладзе. Генерал имел огромный военный опыт и был известен фантастической храбростью, качеством, которое очень ценно в ближних боях, при фронтальных и маршевых столкновениях. Огромная масса хлынувших на левобережье Красных войск вынуждена была вести бои, то и дело перевертывая фронты и ощущая вдруг, чуть ли не в центре своих порядков, присутствие полков Слащева. Самоотверженности Красным было не занимать, Их комиссары носились под пулями, в кожанках подбадривая красноармейцев. Но вот опыта и вдохновенного, интуитивного расчета с этим было плохо. В середине дня порядки латышской дивизии распорол кавалерийский наскок полковника Мизерницкого. Дисциплинированные латыши отбили кавалеристов. Полки их перемешались, они уже не понимали, откуда последует очередной удар. Сквозь пыль и дым, застилавший левобережье, солнце гляделось бледным лунным диском. Бои шли без перерыва уже восемь часов. Ударами картечи, посланными из скорострельных марианок, славный пятый полк непобедимой латышской, белую хитрились загнать в Кошару, расположенную на краю местечка. Разоружили. Среди рослых, отборных, русоволосых латышей Мелкими телятками смотрелись рязанские и калужские новобранцы, выросшие на сосках, Живанках и микине, весьма поредевшие за последний год войны латышские части разбавили призывниками из России. Многие красноармейцы и командиры из латышей уже давно воевали не за идею коммунизма, а за деньги. Весьма полновесная в царских червонцах, и им ждать милости от белых не приходилось. Всех пленных латышей относили к наемникам, воюющим на чужой земле. Тем более, что Латвия уже была признана Антантой как независимое государство. Капитан Саня Курской с обмотанной ржавыми бинтами культю левой руки, оторвала кисть, милого белый от потери крови, накачанный морфином, размахивая здоровой правой и выкатывая страшные наркотические глаза, кричал «Эй!» Рязанька, сапуза, выходи. Кто хочет к нам, зачислим. Отличишься, погоны дадим. Еще раз отличишься, вунтира пойдешь. Лычки на плечи, медаль на грудь. хоть, Русопятый, не бойся, я сам из мужиков. У нас половина таких, как вы. Русопятые выбирались из толпы, подходили к капитану, со страхом глядели на него и старались не замечать два пулеметных расчета, по обе стороны Курского. Переход рядовых пленных от одной стороны к другой был делом обычным в гражданской войне. Всем не хватало штыков. «Но дуйте из кошара на перепись», — приказал новобранцам капитан, и, как только те вышли за пределы загона, дал знак пулеметчикам. Две с половиной сотни латышей приняли на себя свинцовые струи. Сквозь трескатню Максимов Было слышно, как пуля бьют в плотную массу тел, будто в дерево. Когда все пленные полегли, заливая кровью неровную, выбитую овечьими копытами землю, капитан, срываясь на хрип, закричал, «Кто живой, не бойся, вылезай! Отпущу!» Поднялись двое. Оба были словно перекрашены в алый цвет. Даже русые волосы поражели, сбились в комки. «Хотите, идите к своим?» Хотите, оставайтесь у нас, — сказал Курской и отвернулся. Один, пошатываясь, зашагал из Кошара на север, в дымы. Второй подошел к Курскому и стал рядом. Почему? А кто знает? И расспрашивать не станешь. А в четырех верстах от Днепра, возле местечка Терны, латыши в это самое время расстреливали на краю яблоневого сада пленных офицеров из команды удальцов определяли на глазок, по лицам, по рукам, по говору. Тех, кого отнесли к рабочим или крестьянам, отогнали в сторону. Остальных расстреливали, шеренгу за шеренгой, постепенно отодвигаясь назад, чтобы не было завалов из трупов. Экономно, по одному патрону на пленного. Известно, латышские стрелки промахов не знали, но на всякий случай, когда со стрельбой было покончено, Всех лежачих добили штыками, тоже очень точно и неспешно, с европейской аккуратностью. Гражданская война. Настоящей стихией Владислава Барсука был ближний артиллерийский бой со скорострельными и подвижными полковыми пушками. От хуторка Тальникова, три хатки до ветряк, с полуоборванными, как у бабочки, махровыми крыльями, он кинулся в самую гущу. В дымы, пожары, оглохшей, измазанной кровью, страшной в своем остервенении, в упоении, пренебрежении к своей чужим жизням, он выскочил навстречу пробивающимся на помощь латышам бойцам 52-й стрелковой красной дивизии. Батарея барсука шла рысью, опережая редкие офицерские цепи. Со стороны наступающих красных ударили трехдюймовки, В двадцати шагах от орудий белых землю вздыбила гранатами, осыпало осколками и комьями чернозема. С лошади свалился ездовой, ойкнул кто-то из сидящих на зарядном ящике, и тут же плотными раями, пока над головами, винтовочные и пулеметные пули. Цепи красных вот они, даже можно разглядеть грязные рваные рубахи. Спиритков, не слыша собственного голоса, что есть мочи, — закричал полковник. Расчеты мигом отсоединили пушки от уносов, и ученые кони тут же ушли назад, за небольшой, поросший ковылем курган, прямо по цепи, направление на отдельную яблоню справа. Тридцать, трубка тридцать, огонь. Подскочили марианки, посылая 75 миллиметровый шрап к цепям красных стрелков, к их пулеметам. Канониры едва успевали, работая ключами, устанавливать деления на дистанционных рубках и быстро, наметанным глазом, считывать циферки на боеголовках. Стаканы шрапнелей разрывались низко над порядком атакующей дивизии. Пули стучали по щиткам пушек, за которыми теснились расчеты. Пушки подпрыгивали, подпрыгивали, поднимая вокруг себя пыль. Уже ни черта не стало видно. Барсук отбежал, влез на зарядный ящик, как на постамент, доступный всем осколкам и пулям, зато все видно, как на ладони. Правее 0.20. Огонь! Шрапнель осыпала красных, их ряды смешивались, они стали медленно отступать, потом побежали, оставляя за собой холмики, на которых развивались клочки рваных рубах. Ага, бегут. Барсук уже готов был скомандовать, чтоб подавали передки, преследовать большевиков. Но тут из-за порядков 52 второй начал выползать змейками и, выйдя на простор, сливаться в лаву кавалерийский полк. Счет пошел на секунды, перейдут красный на рысь, а потом на слань, мигом одолеют те пятьсот семьсот шагов, что отделяют их от батареи. «Убирай своих пешеходов», — закричал барсук поручику, — командир офицерской роты, изготовившийся к атаке, искомандовал Левей 0.30, трубка 40, беглым». Шрапнель выдирала из лавы всадников, как пинцет клочья ваты. Но лава есть лава. Она тут же смыкалась, подобно луже цартути, и, набирая ход, поблескивая сталью шашек, устремилась к батарее. Офицерские цепи отхлынули за курган, батарея осталась одна. И некогда уже брать орудия передки, догонят, сомнут и зрубят. Лава редела, местами сбиваясь в кучки, местами словно вытаивала под разрывами шрапнели, но остановиться уже не могла. Барсук бросился к пушкам уже не до прицелов, не до трубок. Канониры, неизвестным образом, найдя несколько свободных секунд, изготовили снаряды с установкой головки. Нака. картеч! Сноб свинцовых пуль, влетающих из стволов, сметает на пути все живое. Картечь. Кулачный бой артиллериста. Самый ближний. Целься в лоб, — крикнул барсук, и сам, открыв затвор пушки, стал глядеть через ствол, сквозь сверкающую, вьющуюся от закрутки нарезав трубу на приближающихся кавалеристов. Блеск поднятых шашек резал глаз. Пушки били уже в разнобой, то и дело прыгая, как будто в какой-то дикой детской игре. Наводчики утюжили впрямую, по видимой сквозь стволы цели, иногда подкручивая маховик наводки, чтобы поразить тех, кто вырывался вперед. Вот уже и нет припасенных снарядов, а до снарядных ящиков бежать нет времени. Но лава смешалась, сбилась, запуталась в свалившихся на землю лошадях и всадниках повернула. Старший фейерверкер, весь в копоти и грязи, обернулся к барсуку. «Разрешите, ваше высокородие, со снарядами сбегать, шрапнелькой их достать или гранатой?» «Пусть уходят», — поморщился барсук, вытирая слезящиеся глаза, «а батарею на передки и с пехотой вперед». Перед пушками степь, усеяна лошадьми и людьми, Кто-то, приваленный собственным конем, пытался встать, какая-то лошадь махала в воздухе копытами, словно стараясь превратить пустоту в твердую землю. Пусть уходят, кого Бог миловал. Маркиян Германович, начальник 52-й, наблюдал за этим боем с колпака ветряной мельницы. Крякал, заламывал сцепленные пальцы. Маркиян был мужик крупный. Из крестьян, выбившиеся в Великую войну в штаб с капитаны. Дивизион получил за три дня до боев. 52 я без него воевала на польском, была переведена в резерв, доукомплектована и брошена на Южный фронт. Красноармейцы в основном белорусы. Народ послушный, дисциплинированный, под красными звездами, скрывали религиозные души. На плохой поек рваную одежку не жаловались. Перед боем крестились и умирали покорно, без матюков. Лучший, самый подготовленный полк 52-й, был разбит на глазах у Маркияна, а кавалерия — двести сабель, правда, плохо вымуштрованных, была почти что полностью выбита картечью. Черт принес эту батарею. Этого полковника, который то влезал на зарядный ящик, то припадал к прицелу. Сумасшедший, без жалости к себе, и то... Им, беликам терять уже нечего. Россия для них сведена в маленький лоскуток, а за ним море. Маркиян уже схватывался один раз со Слащевым весной этого двадцатого года на Чингарском мосту. Слащев отбил тогда у него мост, выведя на полотно своих юнкеров с оркестром и знаменами. Маркиян командовал третьей бригадой, и бригада дрогнула. Хотя за два месяца упорных боев на Чангаре Германович получил орден Красного Знамени. Сейчас этот орден, привинченный на красной суконной подкладке гимнастерки у самого сердца, сжег Маркияну грудь. Ничего, бормотал Маркиян, ничего, учи меня, генерал, учи. Выучишь, будет польза Красной Армии.